Единственной политической организацией, которой он, как утверждается в некоторых публикациях, состоял или сотрудничал, был Железный комитет Сиидзия-Эддина. Больше оснований предположить наличие у Рязахана определенной неприязни к иностранным офицерам, которым он должен был подчиняться. Это может быть объяснено не столько национализмом, сколько огромным честолюбием Рязахана и его стремлением к власти – личной диктатуре. Для обеспечения успеха заговора через английское посольство была достигнута договоренность с жандармерией и другими вооруженными отрядами, находившимися в Тигеране. Таким образом, возможность более или менее серьезного сопротивления была устранена». Накануне захвата тигерана когда стало известно о приближении к столице казачьей дивизии, жандармским частям, направленным ей навстречу, были выданы винтовки без патронов. Между тем, жандармские части могли без труда разбить уставших казаков. 16 февраля 1921 года Казвинский отряд казачьей дивизии получил приказ выступить на Тегеран. В то же время британские войска, стоявшие под Казвином, были переброшены поближе к Тегерану, к местечку Кередж. Резахан заручился поддержкой генерала Айренсайда, командующего английскими войсками в Иране, полковника Исмейса и других английских офицеров на случай каких-либо осложнений. 20 февраля по Тегерану стали распространяться слухи, что к столице с неизвестными целями приближаются казачьи части. Накануне правительство получило телеграфное донесение из местечка Янги-Эмам, что оттуда по направлению к Тегерану 7 февраля прошел казачий отряд под командованием Риза-Хана. На телеграфные запросы правительства, посланные от имени Шаха, был... Получен ответ, что казаки едут в столицу получить причитающееся им жалование и повидаться с родными. Затем всякая связь вообще была прервана. 19-20 февраля правительство беспрерывно заседало, намечая меры противодействия заговорщикам. Но дальше разговоров дело не пошло. После того, как отряд казаков, двинутый по приказанию Сепахдара навстречу Казвинскому отряду, перешел на сторону Ризахана, правительство фактически потеряло власть. 21 февраля 1921 года, 3 хута 1299 года, войска заговорщиков остановились недалеко от Тегерана. Хотя они были уверены, что серьезного сопротивления им оказано не будет, Тем не менее, в течение нескольких часов они не решались вступить в город. Поздно вечером 21 февраля Сепагдар сделал последнюю попытку спасти положение, послав к заговорщикам делегацию. «Когда стало известно, что казачьи силы двинутся на Тегеран, — писал корреспондент Таймс, — Муайет Оль Мольк, представлявший Шаха, и Адиб Ос Салтане от имени Сепагдара — Вместе с членами английской миссии и военным аташе выехали навстречу казакам Мехрабат, последнюю стоянку перед Тигераном. В ходе переговоров Резахан заявил о решимости захватить столицу и создать военное правительство, способное защитить город после вывода британских войск. Он объявил себя противником большевиков и сторонником англичан. Около полуночи казаки вошли в столицу. Как и ожидалось, они не встретили никакого сопротивления. Исключением был один из полицейских участков, где завязалась непродолжительная перестрелка, да и то, очевидно, по какому-то недоразумению. К утру 22 февраля весь город оказался занят казаками. Члены кабинета разбежались еще накануне вечером, а сам Сепагдар нашел убежище в английском посольстве. Шахский двор пребывал в сильном волнении, так как в столице распространяли самые невероятные слухи о решительности и революционности Сейдзия-Эддина. В городе было введено военное положение. Телеграфная и телефонная связь внутри Тегерана и с провинциями оказалась прерванной. В то же время полными хозяевами столицы стали казаки, которые ограбили много лавок Тегеранского базара и частных домов, хотя сам Резахан утверждал, что ничего подобного не было. первые дни после переворота жизнь в столице казалась замершей. 22 февраля в Шахский дворец явился представитель Сиидзия-Эддина багир -хан. Он уверил Шаха в благих намерениях заговорщиков, в их любви к Шаху и патриотизме. После этого Шах поручил Сейдзия-Эддину формирование нового правительства. По особому указу Шаха Ризахану присвоили титул главнокомандующего Сардар-Сипах. Кроме того, он был официально назначен командиром казачьей дивизии. Ночь на 23 февраля в тигране начались аресты крупных феодалов, политических деятелей, бывших министров и даже приближенных Шахского двора. В первую очередь были арестованы селицы, высказывавшиеся против соглашения 1919 года. Затем многие студенты медресе, чиновники и редакторы газет, критиковавший кабинет или мероприятие Сейдзия-Эддина. 26 февраля Сейдзия-Эддин опубликовал программу своего правительства. В ней отмечалось тяжелое положение Ирана и указывало, что к этому привели страну знать и вельможи. Сейдзия-Эддин писал, нужно, чтобы цена от Труда и страдания рабочих и крестьян была признана, и период их мучений кончился. Для достижения этой цели первым необходимым шагом является раздел пустоши и государственных земель между крестьянами, установление справедливости в отношениях между помещиком и крестьянином, чтобы его жизнь была обеспеченной. Касаясь вопроса о народном образовании, Сидзия Эддин писал... Необходимо, чтобы были основаны школы, и дети всех слоев населения, в том числе и крестьян, могли бы пользоваться благами образования. В разделе, посвященном внешней политике, говорилось об отмене соглашения 1919 года о равноправии в отношениях с иностранными государствами. Призывая создать крепкую армию для осуществления всех этих мероприятий, он заявлял, и даже если родной брат будет препятствием на пути спасения страны, я не пощажу его. 1 марта 1921 года Сиидзия-1. Представил шаху сформированное им правительство. Постепенно министерства, закрытые после переворота, начали заниматься своим обычным делом. Со 2 марта стали работать телеграф и телефон. Открылся базар. Военное положение, однако, продолжало сохраняться. Конституционные и религиозные законы были отменены, национальный меджлиз распущен. Особое внимание правительство уделяло полиции. Для предупреждения нового заговора и страха перед народом были запрещены демонстрации, всякие собрания, хождение ночью по улицам и так далее. Все это предусматривалось особым приказом Резахана. Став сардар сепахом Резахан сначала постарался укрепить свое положение, а затем занять пост командующего всеми вооруженными силами страны. Правление черного кабинета Сейдзия-Эддина, продержавшегося у власти всего 93 дня, знаменует собой один из самых мрачных периодов новейшей истории Ирана. Долгое время после падения правительства Сейдзия-Эддина правящие круги Ирана кстати и не кстати поминали его имя, чтобы обелить себя и свалить на бывшего премьера ответственность за тяжелые положение страны. В Ризахане же, одном из главных исполнителей переворота третьего хута, который приобрел большую силу, эти депутаты писали «Иранское командование казачьей дивизии, не ведая истины и по ошибке, помогло исполнению замыслов Сеида». Уважаемый Сардар Резахан, иранец, понял, что его верность и храбрость были использованы злоумышленно иностранцами и неким вором и предателем Родины. Резахан ежегодно отмечал дату переворота как национальный праздник. По свидетельству Бахара, однажды Резахан обратился к журналистам, требуя, чтобы только его считали главным организатором переворота 1921 года. Сидзия-Эддин очень короткое время пробыл в Иране после вывода из страны британских войск. Тотчас после вынужденной отставки он, опасаясь расплаты за свою антинациональную политику, бежал под защиту английских штыков «Багдад». Потом этот деятель долго жил под сенью британской власти в Палестине и вновь появился в Иране лишь в годы Второй мировой войны, что тоже совпало с пребыванием в стране частей английской армии.